Сказка на отъезд слона Три дня у ежика с медвежонком гостил слон. Дни стояли легкие, солнечные, с тяжелыми деревьями и свежей молодой травой. Прежнюю ежик с медвежонком давно скосили. Заяц тогда ворошил сено и хохотал. — Ты чего, заяц? — А так, — хихикал заяц, «Шуршит — шуршит. Сено сперва копнили, а потом сметали в стога. из тога, как большие слоны пошли по поляне. Тут-то медвежонок и сказал, а давайте пригласим слона. Написали письмо и отправили с попутной птицей в город. Слон приехал через неделю. Сперва всех покатал по поляне, это было очень весело. Потом сели удить рыбу. Слон никого не поймал. И ежик. И медвежонок. А заяц поговорил с рыбой, и рыба пообещала вечером прийти пить чай. Вскипел самовар. Все сидели на крыльце и глядели, как заходило солнце. Слон был задумчивый задумчивый. — Думаешь, не придет? — спросил ежик. — А кого ты пригласил? — поинтересовался медвежонок. — Если т ь ерша... — Трепло. И ждать ничего. — Вот если б г л а в л я сказал ежик. — г л а в л ь серьезный. Слон ничего не сказал. Он глядел на заходящее солнце. — Приду, — сказала, — оправдывался заяц. — в и л ь н у л и все. — Рыбу легче всего узнать по хвосту, — говорил м е д в е ж о н о к Есть ли усы, Сом? — А вообще, когда разговариваешь, надо глядеть в глаза. — Так она же в воде, — рассердился заяц. Подождали еще. Солнце опускалось медленно-медленно, и глядеть на него было хорошо и печально. — Это удивительно. то вы догадались меня позвать, — тихо сказал слон. — Если бы не вы, я бы ни за что не выбрался. — Ты не думай. Она придет, — сказал медвежонок. — Усы — значит сом, а с а м ы обязательные. — Представляешь, вернешься в город и расскажешь, как мы пили чай с головлевом, — сказал ежик. — Вот видишь, это головль. Заяц не приметил, а я чувствую. Большой серый слон глядел на заходящее солнце, слушал, что ему говорят ежик, з а й ц а медвежонок, и думал, что вот он прожил целую жизнь, и за всю жизнь ему не было так хорошо и печально, как в этот вечер, когда они вчетвером ждали рыбу.